Усевшись под полосатым тентом и поймав улыбку симпатичной официантки, он малость приободрился. «Мороженое будете?» — спросил он Ленскую. «В такую жару?» — ужаснулась она. «Мигом ларингит получу». Старыгин перехватил удивленный взгляд официантки, судя по которому девушка понятия не имела, что такое ларингит, и искренне недоумевала, когда же есть мороженое, если не в жару. Дмитрий Алексеевич из вежливости от мороженого тоже отказался. Далее Ленская отвергла по очереди. Фруктово-сливочный десерт, потому что жирные взбитые сливки на завтра дадут обострение больной печени. Молочный коктейль, потому что на клубнику, входящую в его состав, у нее давняя аллергия. Лимонно-мятный напиток, потому что от кислого у нее случается изжога. «Кофе, потому что от него поднимается давление, а также возникают проблемы со сном». К концу обсуждения глаза официантки были заведены к небу. «Что же вы хотите?» — спросила она, едва сдерживаясь. «Пожалуйста, чай. Ромашковый. Не слишком горячий, без сахара и всяких вкусовых добавок», — твердо сказала Ленская. За одной горло прополощите. Официантка пожала плечами и отошла, приняв от Старыгина заказ на поллитровый стакан Кока-Колы со льдом. «Итак...» Старыгин втянул через соломинку изрядное количество ледяного напитка и почувствовал себя человеком. «Задавайте ваши вопросы, Александра Павловна, я весь внимание». Про себя он решил, что придется, конечно, кое-что ей рассказать, потому что не такой человек майор Ленская, чтобы отпустить его с миром. Ее отчего-то сильно заинтересовали эти злополучные солдатики, значит, нужно бросить ей кость в виде малой талики информации. Раз уж она знает про убийство в поселке Комарова и что он Старыгин был на месте преступления... то и нужно сказать, что он нашел солдатика именно там. Потому что если он скажет правду, то есть в деле появится второй солдатик, а стало быть и второе убийство, то Старыгину не сдобровать. А братья-антиквары Боренька и Глебушка – люди тертые. В их бизнесе иначе нельзя. Если до них что дойдет, они от своего отопрутся. Не знаем, мол, ничего не видели, не слышали – Никто у них солдатика не крал, и они ни у кого ничего краденого не покупали. А Старыгина вообще больше года не видели. Майор Ленская умела не только просвечивать человека взглядом, но и читать его мысли. Тем более в случае Старыгина это было легко. Он-то не преступник, ему особо скрывать нечего. Так и сейчас Ленская уловила легкие колебания в его взгляде, и поняла, что нужно сменить тактику. «Дмитрий Алексеевич, дорогой!» Она легонько погладила его по руке. «Что мы с вами смотрим друг на друга, как заклятые враги?» «Я знаю, вы обязательно мне поможете. Я, понимаете ли, зашла в тупик. И ваш долг, как честного, законопослушного гражданина...» Тут Старыгин едва заметно поморщился, и Ленская поспешно добавила... и порядочного человека, и благородного мужчины пойти навстречу слабой женщине. «А давайте, Александра Павловна, тут же оттаял старыгин, мы с вами будем думать друг о друге только хорошее. Я поверю, что вы не хотите меня подловить, а я, что я не совершал совершенно ничего противозаконного, просто обстоятельства так сложились, что я оказался замешан». Обстоятельства звались «Лидии Грин». Но вот уж про нее-то Старыгин мог рассказать майору только под пыткой, да и то, смотря какой. Пытку голодом он, к примеру, выдержал бы, по крайней мере, не очень продолжительную. А вот если бы Ленская применила к нему методы психологические, то есть покусилась бы на самое дорогое, что у него есть, на кота Василия, то, пожалуй, пришлось бы сдаться». Но майор Ленская, несмотря на жесточайшую аллергию животных, любила, так что такой пытки выдумать не могла. Что ж, давайте, согласилась Ленская. И в качестве доказательства того, что я вам доверяю, я скажу, от чего я здесь. Видите ли, Дмитрий Алексеевич, сегодня ночью убили племянника профессора Переверзева, и обстоятельства так сложились. Тут Ленская улыбнулась. с некоторой насмешкой, что я узнал об этом почти сразу же, и на месте убийства был обнаружен вот этот оловянный солдатик. Старыгин так поразился, что не стал уточнять, что солдатик вовсе не оловянный, а свинцовый. Профессор Переверзев был очень расстроен смертью единственного племянника. «Но я все же сумела выяснить, что накануне они поссорились из-за того, что дядя поймал Иннокентия на воровстве». «Точно», — подумал Дмитрий Алексеевич. «И антиквары это же говорили». «Я голову ломаю. К чему тут солдатик?» — продолжала Ленская. «А тут появляетесь вы с таким же экземпляром. И что вы можете сказать по этому поводу?» И Старыгин честно и подробно рассказал, как посещал Никанорыча, хотел объяснить кое-какие профессиональные вопросы, как старик от чего-то рассердился, и он решил потянуть время и зайти попозже. А когда вернулся, то застал там труп старика. Солдатик валялся рядом, Старыгин сунул его в карман совершенно машинально, а потом забыл про него». И только сегодня решил пойти к профессору, потому что слышал от знакомых о его коллекции. В процессе рассказа Старыгин тщательно следил, чтобы нигде даже случайно не мелькнуло имя Лидии. Так что чуткое ухо Ленской уловило некоторые нестыковки в его рассказе. Однако не стало тыкать Старыгина в них носом, как нашкодившего щенка, оставив экзекуцию на более удобное время». «Я пока подержу этого солдатика у себя», — сказала она. «Возможно, придется предъявить его профессору для опознания. А все же жаль, Дмитрий Алексеевич, что вы многого не договариваете. Было бы лучше, если бы я знала всю подоплеку этого дела». «Да я сам всей подоплеки не знаю». Старыгин с улыбкой развел руками, а про себя подумал, что было бы лучше, если бы они с майором Ленской вообще никогда не встречались». Александра Павловна сделала вид, что мысли его не прочитала, и улыбнулась ему на прощание почти приветливо. Больше того, зная, что Старыгин смотрит ей вслед, она выпрямила спину и постаралась идти почти не хромая. А это многого стоило в случае такой болезненной женщины, как она. На Старыгина эта встреча тоже оказала своеобразное действие. Он сумел взглянуть на себя со стороны. и понял, что поступает глупо и легкомысленно. Разумеется, сдавать майору Ленской свою новую знакомую Лидию было бы непорядочно. Человек пять лет в России отсутствовал, от порядков наших отвык, да еще с памятью проблема. А эта майорша набросится коршуном, последний ум потерять можно. Но все же ему следует как можно скорее поговорить с Лидией откровенно и убедить ее отказаться от поисков, Слишком это опасно. Но до этого расспросить о картине. Вчера они не встретились. Старыгин был в таком состоянии после смерти Синдерюхина, что отключил телефон и провел вечер бездумно, глядя в экран телевизора и поглаживая кота Василия по загривку. Кот не очень любил такие фамильярности, но понял, что хозяин не в лучшей форме и постарался его утешить как мог. Старыгин не мог ни читать, ни работать над научной статьей, которую заказал ему один солидный журнал, не разговаривать по телефону. Он даже забыл про ужин. Но тут кот не выдержал и дал понять Дмитрию Алексеевичу, что он-то аппетита не терял и голодать за компанию с хозяином не нанимался. Только Старыгин сунул руку в карман за телефоном, как он зазвонил сам». Он представил, как Лидия грациозным жестом прижимает к уху телефон, готовился услышать ее низкий воркующий голос и сам сказал в трубку хрипло с придыханием. — Я слушаю. — Димыч! — встревоженно заорала в ответ Алевтина Тепличная. — Ты пиво, что ли, холодного выпил? Чего шепчешь-то? — Да в порядке все, — с досадой сказал Столигин. — Ты что звонишь? «Как что, звоню?» — удивилась Алевтина. «Звоню узнать, нашел ли ты Вовку Синдерюхина». «Нашел», — брякнул сходу Старыгин, но тут же прикусил язык. «А я тут, понимаешь, стала вспоминать, как мы с ним жили», — рассказывала Алевтина. «Рассиропилась, даже всплакнула. Так вспомнил он про те картины-то?» — Да ничего он не вспомнил, — бросил в трубку Старыгин. — Пьян твой Вовка был в стельку, лыка не вязал. — Ну, я тебя предупреждала, что он человек сложный, — примирительно протянул Алевтина. — Разговоры может, и не получится, к нему подход нужен. И только отключившись, Старыгин понял, какого он свалял дурака. О смерти Синдерюхина Алевтина узнает вскоре одной из первых и, несомненно, свяжет его расспросы с печальным событием. Понадеявшись на Левтинина благородство, Дмитрий Алексеевич решил, что топить она его не станет, все же они старые друзья, и картину он ей помог выгодно продать. Александра Павловна Ленская снова мучилась бессонницей. Казалось бы, для этого не было никаких причин. Она не пила кофе, не только перед сном, но даже с утра. Даже крепкий чай на всякий случай исключила, потому что в чае тоже содержится кофеин. Она не думала перед сном о работе, не читала газет, не включала телевизор. Перед сном она как следует проветрила комнату, послушала спокойную умиротворяющую музыку и выпила настой ромашки с мятой. Мяту собирала и сушила соседка, она же держала у себя в буфете банку малинового варенья на случай простуды. и спиртовую настойку из чеснока для очистки сосудов. У Ленской все эти полезные вещи обязательно бы потерялись. У нее вообще в доме было мало порядка, так что соседка уже перестала ее воспитывать и смирилась с неизбежным. Очень редко, примерно раз в год, находили на майора Ленскую приступы борьбы за чистоту и порядок. Странное дело, на работе у нее... Все материалы складывались в папки, каждая бумажка подшивалась к делу. В компьютере все файлы располагались по алфавиту или по темам. Найти что-либо нужное можно было в течение нескольких минут. Зато дома от чего-то бумаги накапливались с ужасающей быстротой: старые газеты и журналы, поздравительные открытки пятнадцатилетней давности, квитанции по оплате, гарантийные талоны на бытовые приборы. срок которых давно уже истек. Все это сваливалось в одну кучу, так что соседка только руками разводила. На кухне от чего-то застревали пустые пакеты из-под муки и сахара, пачки из-под чая и пластиковые бутылки из-под воды. Ленская вечно забывала весной убрать из прихожей зимние сапоги и положить шубу в мешок вместе со средством от моли, а осенью запихнуть в кладовку босоножки и тапочки. Когда Моль, привлеченная легкой добычей, начинала летать по квартире стаями, в процессе уборки вмешивалась соседка. Но нечасто. Все же у нее были свои дела. Дача, внуки. Казалось бы, после мяты с ромашкой Ленской следовало заснуть, как младенцу. Но ничего подобного. Сна не было ни в одном глазу. А выспаться было просто необходимо. «Иначе завтра она придет на работу с больной головой и не продвинется в своем расследовании». «Стоп!» «Ни в коем случае нельзя сейчас думать о работе, иначе заснуть точно не удастся». Александра Павловна вспомнила старый, проверенный способ и принялась считать овец. Но овцы, которые проходили перед ее внутренним взглядом, выглядели как-то неопрятно, клочковатые и местами облезлые. Они насмешливо блеяли и строили гнусные рожи. Нет, так не годится. Вместо овец Ленская стала считать слонов. Но настоящие живые слоны тоже быстро ее разочаровали. Они хлопали ушами, размахивали хоботами и всячески отвлекали ее от сна. Тогда от живых слонов она перешла к фарфоровым слоникам, аккуратным, симпатичным статуэткам, выстроившимся в длинную вереницу на комоде. Таких слоников Александра, тогда еще Сашенька, видела у своей покойной бабушки. Бабушкин комод был застелен очень красивой вышитой салфеткой, а на этой салфетке стояли фарфоровые слоники и оловянные солдатики. Вот черт! Те оловянные солдатики напомнили ей о работе, о застопорившемся расследовании. Оловянного солдатика нашли возле того места, где убили Кешу Переверзева. Такие же оловянные солдатики стояли на столе у его дяди. Оловянный солдатик выпал из кармана у Дмитрия Старыгина. Конечно, Александра Павловна не считала Старыгина убийцей, Но даже после разговора с ним она не сомневалась, что этот музейный тип от нее что-то скрывает. Оловянные солдатики. На каждом шагу эти оловянные солдатики. Олова. Теперь она вспомнила убийство пенсионера Хворостова в поселке Комарова. Конечно, Комарова — это не ее территория, но майор Ленская не делила преступления на свои и чужие. Преступление должно быть раскрыто, где бы его ни совершили. Преступник должен быть найден и обезврежен. Особенно такой безжалостный. Она вспомнила, что старика в Комарове убили кошмарным средневековым способом. Ему залили в горло расплавленное олово. И здесь олово. Не может это быть случайным совпадением. Какой, однако, жуткий способ убийства. А ведь она когда-то слышала о чем-то подобном. Когда в университете она слушала курс уголовного права, преподаватель, старый работник прокуратуры, рассказывал студентам о странных и экзотических способах убийства, которые встречались в его практике. Наряду с нашумевшим в свое время делом о вареной голове, он упомянул и убийство при помощи залитого в горло расплавленного олова, Это случилось лет двадцать назад, и преступник так и не был пойман. Преподаватель тогда рассуждал о способах расследования, о том, что у каждого убийцы есть свой неповторимый почерк, по которому его можно вычислить почти с такой же точностью, как по отпечаткам пальцев. Он сказал, что того убийцу потому и не поймали, что слишком уж необычным был его почерк. Теперь сна не осталось ни в одном глазу. Ленская поднялась, включила свет и задумалась. Она пыталась вспомнить подробности того старого дела, о котором рассказывал их преподаватель. Память у нее была прекрасная, но с тех пор все же прошло слишком много времени. Единственное, что ей удалось вспомнить, что то убийство произошло примерно в девяностом году прошлого века. Тогда Александра залезла на антресоли, где хранила старые институтские учебники и конспекты. Как назло, конспектов по уголовному праву она не нашла. Видимо, вынула в очередном пароксизме борьбы за чистоту и порядок. Оставалась последняя надежда на архивы управления». «Правда, в то время, которое ее интересовало, компьютеров еще не было, так что придется рыться в бесчисленных бумажных папках. Но как раз это ее не пугало. Чем Ленская обладала с избытком, это упорством и целеустремленностью». Едва дождавшись утра, Александра Павловна поехала в управление. Дежурный на вахте посмотрел на нее с удивлением и долго сличал ее с фотографией на удостоверении». Миновав факту, она отправилась в подвал, где размещался архив. В архиве дежурила ее старая знакомая Дина Букина, низенькая толстушка с круглыми карими глазами. Увидев Ленскую, Дина удивленно уставилась на нее. — Шурочка! Александра Павловна, что с тобой такое? — А в чем дело? — Ленская взглянула на свое отражение в зеркале, которое висело... над Дининым столом. Из зеркала на нее взглянуло жуткое зеленоватое лицо с воспаленными красными глазами в обрамлении тусклых бесцветных волос. — Ничего особенного, — пробормотал Александра, поправив волосы. — Не выспалась сегодня. — В отпуск тебе надо, Шурочка, — горестно вздохнула Дина. — На море. — Какой отпуск? — Ленская только махнула рукой. У меня убийца по улицам разгуливает. Всех все равно никогда не переловишь. Убийц много, а ты одна. То-то и плохо, а должно быть наоборот, — ответила Ленская непонятно. «Да, так что тебе понадобилось здесь в такую рань?» — спохватилась Дина. «Мне нужно посмотреть материалы по нераскрытым убийствам в районе девяностого года». «По всем?» Дина присвистнула. «Ты же знаешь, тогда компьютеров еще не было, так что эта работа не на один день. Придется искать. Хотя, конечно, лучше бы побыстрее. А то, пока мы тут в бумагах роемся, он может еще кого-нибудь убить. Дина повела Ленскую в глубину подвала. Вскоре они остановились перед высокими стеллажами, заставленными картонными папками». Бабки были пыльные, и Ульянская тут же зацвербела в носу. Она почувствовала хорошо знакомые признаки аллергического ринита или попросту насморка. «Что искать-то?» — спросила Дина, придвигая к стеллажу низенькую скамеечку. «Что ты знаешь? Точную дату преступления? Фамилию потерпевшего?» «К сожалению, ни того, ни другого». — отозвалась Александра Павловна гнусавым, простуженным голосом. — Помню только, что примерно девяностый год. — Как ты здесь существуешь? Пыль, темнота, воздуха нет. — Привыкла, — вздохнула Дина. — Да, не густо. — Как же искать, если ты ничего не знаешь? — Почему же ничего? — Я знаю способ убийства. Жертве залили в горло... Расплавленное олово. О, но ну это уже кое что. Дина живилась, не отреагировав на жуткий способ убийства. Сейчас мы все найдем. Здесь до меня работал один молодой лейтенант сразу после выпуска. Так он создал такую перекрестную картотеку. Можно найти дело по фамилии преступника, если он найден, или по фамилии жертвы, по району города. и даже по орудию и способу убийства. Так, вот она, эта картотека. Дина выдвинула ящик и принялась перебирать карточки. Здесь огнестрельное ранение, так, холодное оружие, убийство при помощи тяжелых предметов обихода, всякие утюги, лопаты, сковородки, скалки и прочее. «Это самый большой раздел картотеки». «Так...» «Дальше пошли отравления». «Жаль, этот лейтенант недолго здесь проработал. Он бы и на компьютер свою картотеку перенес». «Сейчас он уже подполковник, начальник отдела». Разговаривая, Дина продолжала переворачивать карточки.